Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксок Сообщил о своем намерении. прекрасно из-за рубежа последнее известие В котором часов произошел этот инцидент? рецидент И еле защитная Социалистической родина И эти Он пальцев Нам нужна информация обо всем Она мне говорит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 Может по домам, а? Вклюзишь, Петь! Не боись, настрое! А ч? Боятся, считай уже наше хозяйство, Петя! <сёк> <сёк> <сёк> э, а что такое? Звон же отменили! Батя, гузит напоследок! Это что там такое? Пойдем посмотрим. А ну? Как?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 Харьковская область, Николаевский храм, настоятель упал с колокольни. А откуда здесь молотку взяться? Год какой? Так 1961. Ну тогда это много объясняет. Это разгар антирелигиозной кампании. Хрущев по телевизору обещал показать последнего папа. Храмы закрывают, приходы сокращают. На священники.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 Так. В Псково-Печерском монастыре Архимандрит Алипи Порвал постановление о закрытии за подписью Самого Крущева mm. Нормально К 59-му году закрыли 7.000 тысяч церквей Лавру в Киеве повторно закрыли В 61-м Запретили колокольный звон К 61-му все напоминало Богоборческие 20-е Это как?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 Эй, ты, чертила! Спасибо, Господи. Кинь поскудить. А ты че? Эй, Вот священник. Ты гнида, я тебя...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 А Бог Гагарина заметил? Это кто там такой умный? Видите, товарищи, председатель в зале, а папа не видел. <свят> а я тут. Человек слеп, а Бог не транспарант, чтобы перед каждым лампочками светить. А скажите, лектор, а нейтрина существует? Частицы? Угу.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 А ты? Это прогресс, батя. Теперь пластинки ставить. А ты иди и не приходи боль. Паш, встань. Егор, ты чего? Сядь. Батюшка посидел чуток и ушел после того, как рабочие стали цеплять девок и затевать дорогу.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 Ого, так скоро и надо. Так да мертвый он. Тут милицию надо. Зачем? Думаете, его кто-то скинул? Слушайте, мужики, выручайте, я ж не в контракт был. Так они не начнется. Скажите, что я с вами был, когда он упал. Ладно. А на самом деле где был? Любопытный был. Дома сидел, ясно?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 Потом танцы, и все. Хотя... вздремнул я пару раз. А когда колокол ударил, проснулся, кровать Егора была заправлена. Ну, лечили. Ну, соврал. Был я у церкви. Слезай, дурачок.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 Гад твою морду. Да ладно, Патя, ну любой же. Она молодая. Эта... Я сейчас тебе ремня всыплю, молодая. Так. дело. Значит, спустился. Обжимались чутка. Потом этот колокол. Бам. Мы в кусты. Там голоса.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 Разрешите свою думку, скажу. Э -э, хозяина ножечка нужно среди шабашников поискать. Строит пиццефабрику. А он у них бригадиром. Сидевший. Э -э, похож на нож Фиделя. Почему Фидель? Ну так бородатый же. Перед на день и не отличить. Это самое. Скажи Егор. Барбуда с натуре. Опасный тип. Из пополной на ножах. Давича на танцах бузил. Что там да как не скажу, так, а конечно. отец Валерий его землей накормил. Чтоб порядок тут у меня был, ясно? Ну пошли. Эй, ты чё? Отвали, козёл! Ну, тебе же внятно сказали, отвали. Или у тебя со слухом что -то. Я как попурку учухал. <связь> <связь> Унижение для блатного хуже некуда. Ну, выходит у Фиделя был мотив. Мог отомстить. <связь> а как же он мог в запертую изнутри постройку проникнуть? И ушел как? Ну, если Егор смог залезть по стене, то от чего бы Фиделю этого не сделать? Куда залез? Неважно. Надо идти к Фиделю. Пухали мы всю ночь у Трофима Иванова. Живет на окраине села. Почти лес. <звук> Осторожнее, черт мохнатый. За черта можно и перо. Не пугай. Это самое, не зона. <свук> а кумовьев не меньше. Трофим подтвердит. Извиняюсь, гражданин. Не ранил? Да не должен. У меня палка на резиновом ходу. Трофим. Расскажи начальству, как мы бухали. Сегодня, что ли? Mm -hmm. До да, часов до четырех. Точно. Из дома не выходили? Ну, за догоном, за приключениями. Да устали. Мы часоки марнули, И арбайтом. Их пришли. Так выходной же. У шабашников свой график. Мутноватый алиби. Кто еще подтвердить может? Везет тебе начальник? Была одна баба. Тая. Наливай. Выпусти, выпусти, Танц, пожалей! <как> Трофим, выпусти! Горет, как потерпевшая. <как> Ничего. Потерпит! Трофим жену станцев домой как бы сопроводил. Чулан запер.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 Недалеко от трупа отца Валерия. Слыхал. Перо мое. Только я его давно обронил. К папу я ни при чем. У меня свидетельница. Кровь откуда? Черей вырезал. Показать? Экспертам покажешь. Значит так, Орлык. и села никуда не уезжать. Та это дочь Пасюты? Его сестра? Она. Пошли. Та и у кого с таким алкашом срослось? Та я подала на развод. Опять к пасютам идти. Сейчас бы всхрапнуть... Минуток шестьсот, а? Mm. <свят> Илья Ильич, чего сияешь, как икона? Разгадал. Что разгадал? Тайну запертого храма. Пожалуйста. По стене колокольни. Убийцы спускаться было незачем. Или а там что? Подземелье. А что это вообще за подземелье? На кой такой храм? Раньше мастерские тут были. Наши подвал по, по спад пристроили. Не знал, что аж сюда тянется. О, смотрите, а что там такое? Разлом-то свежий. Разрешите? Отсюда что-то вынули. Ну, окурок. Вроде немецкий, как камень.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 А дверь-то выломана. Значит, сюда уходил. А осторожно не затопчите. Что не затоптать? След. Размер 25-27. А это что? Вот. Вот-вот. Нет круглых сечений. Возможно, ломик. Алис Все может быть. Я сделаю гипсовую отливку. Делайте.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 4 mensen Здравствуйте. Простите, засиделись. Интересная дискуссия вышла. С, С добрым утром. Ну что, сегодня в шесть? Зоя, Зоя, это что такое? Вы чем тут занимаетесь? М? Я думал, там сапрамат какой? Это что за гадость? Бафомет? Что за черт такой? Это имя. В переводе означает посвящение в мудрость. Так Блаватская писала. Да, мы тут изучаем кое-какие учения. Блаватская, Кроули, Алик, ну, пареньчий конспект. Он эти книги в Москве, в Ленинке берет. Да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 Она в приспорте, тяжелейшее состояние. А ты оставила след в сарае. Так по времени не получается. Белоус увез раньше, чем погиб отец Валерий. Ты подошва целая. Что с ним?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 Жаль не крещнная. Вс крестик хотел ей подарить. Из найденных. Все отдать думал. А крестик, вишь, не удержался. Секунду, вы сказали из найденных. Что он нашел? Ларец. под резницей. Старинные вещи, бумаги. Собирался в епархию. Волновался. Не знал, как поступить. Тайна исповеди. Как он умер. Ну, давайте. Давайте без всякого. Самый вкусный борщ после работы, да под стопочку, самое оно. Ну, Тай.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 Изображая те Отец Валерий Про находку в церкви Ничего не рассказал Дай руку Не бойся, не бойся, дай Это тебе Подарок Такая красота? Откуда? Ворец нашел в резнице Немца награбленное из храма вывозили. Ого. В Харьков повезу. Только ты никому. А ты что, святой отец, тут забыл? К Таисии клеишься? ты и рада. Руку убери. Ты еще бы этом пожалеешь.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 Алло, это Скляренко. Опергруппу вышите. Я говорю Опер. Я говорю Опергруппу вышите. Так раскрыли. Трофим, на адрес знает. Как сейчас ехать? На что нужно ехать? Ладно и.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 Смотрите в следующем эпизоде. Я из-за тебя сегодня человека предала. О, а вот и след от аппендэктомии. Вот он так, сверчок. А, а скажите нам, где вы были во время нападения на скелерек и во время убийства Трофима Иванова и гражданина Фоменко, более известного как Феду? Оружие. Петр Вадленович, Вальтер, ваш? Сообщение со всесоюзной ударной хирургии Чебаксови. Сообщил о своем намерении играть на изумруде. Поделим последние известия. в котором числе произошел этот инцидент. Идели до сегодняшнего экстремального значения. Есть отпечатки пальцев. Это был Нам нужна информация обо всех. В предыдущем эпизоде.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 И потерять. Ты меня уже потерял, Пак, Уже. Скажи, как я учил на допросе. Валерий Алексеевич, мы не вовремя, может? Так, Ильич, что там на телоскопе? На молотке грязевые отпечатки оставил Фидель. Сто процентов совпадение с материалами его уголовного дела. Так. Следы нечеткие, рукоять молотка мокрая, хват нехарактерный, почти разжатый ладонью. Обычно молоток в руке ездит, а тут комплект не смазанных отпечатков. И из интересного. Ну? В щелях между рукоятью и головкой молотка обнаружена тина с кладкой икры. Икра карпа. Свежая. Икра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 Течения почти нет, но глубоко. Ну что, бить? теперь мы убийцу точно найдем. Откуда Ты... такая уверенность? Пошли. Итак, товарищи, убийца Трофима и Фиделя знал, что они обокрали храм, но не действовал против них, пока я не разгадал загадку и не запросил помощь. Выходит в своем поиске, он вышел на них в то же время. Либо утечка информации от тебя. В точку. Круг...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 Ваш председатель, он э, сам откуда? Харьковский. Он вроде бы к нам после войны приехал. да. Ну, э, вроде бы, как был там подпольщиком. Ну, потому как иначе как бы его председателем сделали, знаете же, вот, оккупированной земле жил. Вот так вот, ну да. А вы ничего не замечали? Вот после убийства отца Валерия, там ран никаких у него не было? Да нет, вроде. Ну, может быть, шрам где-то вот в этом районе? Да. У жены его и спрашивайте, я что, по-вашему с ним в баню ходил? Знаете, что вы идите э, к Владленычу, он сейчас в церкви, идите. Что может уже в этом в клубе? У них там сейчас сегодня субботник, да? Субботник, в пятницу. Ну, что такое? Главное, что...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 Провернуть никто. На стройку заезжали? Нет. Это все? Нет, не все. Живот покажите. Показывайте. Вы много себе позволяете, я ведь и пожаловаться могу. Мы ждем. Вот. О. А вот и след от аппендиктомии. Вот так, сверчок. Кой сверчок. Если вы про шрам, так это немец штыком. В подполье. Штыком.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 Вот так вот катался. Я mm. той ночью дома спал. Хотя временами бывает вожу шефа. Ночью в страду дело обычное. А вот. я могу сказать, катался он той ночью или нет. Да? И как? Mm -hmm. Ну, козлик у нас навехонький. Так что по шайбе. А я все думал, это деталь от угнанного утрофима москвича. Ну и как эта шайба поможет следствию?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 Значит, не ездил. Значит, врет, сукин, сын. А ну-ка, заводи своего козлика. Сейчас в тельсовет мы отнемся. Позвонить нужно. А шеф? Да не боись. Начальство не заругает. Не до этого ему сейчас будет.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 Газ, конечно, зимой хибаша печка. Вставайте, вставайте, вставайте, уважаемые граждане. Понятые, обращаю ваше внимание. На ваших глазах мы извлекаем из печи оружие. Петр Владленович, Вальтер, ваш.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 Рушник из их дома. Цементная краска используется в строительстве птицефабрики. А рыбак рыбаки, к слову, знают озера и куда можно труп спрятать. Митя, ну-ка собирайся и пушку прихвати. Может пригодится. Людей дать? Пока сами. Ой, простите, я застудился. Как это самое, как нырял. Сергей Сергеевичу 50, вроде. В Харькове появился в 43-м. Был ранен.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 Ну так мы поможем. Смотрите, чего хотите. Витя. Скажите, Бога ради. Отец вам на что понадобился? Он в церковь ходил. Верующий? Нет. Да. Я чего думаю, что да? Иногда так машинально крестился, когда гром или весь о смерти чей-то.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 Стой стрелять буду! Упаси, я хочу дать... Поленище! Дева, храни, я хочу Упаси от мукадук. До... Заедно веки веков! Как вы? Смотри, Мить, Помогла, уберегла молитва. Чудо просто. Да, чудо. Ты тогда счастливый.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 В семи смертям не бывать. Что рассказать надо? Про Феделя и Трофима. Так это я их. Само собой. Разговор ваш с тайкой подслушал под окном дома. Феделя Пасен. Откуда я могу позвонить вызвать своих? Но телефона у нас нету. Лежит в всего сельсовет. Провести. Сначала тебя выключил из игры.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 Тело Фиделя бросил в багажник москвича. Потом его в омут. Машину завез в Харьков и оставил открытый, чтобы разобрали. На попутке вернулся. Забросил сверток с ценностями барак Фиделю. На это мои труды в этот день и закончились. Труды? Стахановец твою маму. Я про немецкие бумаги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 А когда в 1943-м текали с геста по одной, он бумаги сунул до на агентуру. Меня в дороге ранило. Начальник исчез. Когда Натая крестик увидел, сразу же понял, что ларец этот боб нашел. Не хотел я его...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 Пошли вместе Быстрее В резнице была поднята плита в подземелье Понял, где поп нашел ларец Поставил вопрос ребром Отдайте бумаги Ей-богу, отдайте их закончим Я благодарен, что не выдали Вы настоящий священник Верю, что и тайну впредь не нарушить. Давайте все Закончим хорошо «Да я лучше сдохну. Пресвятая Дева, храни я кочадо свое!» Пистолет заклинило. Священник бросился прочь. Я за ним. Молоток со стола прихватил.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 Ты куда? На вокзал.